Глава сорок третья. Резко отшатнувшись от своего спасителя, Ника наставила на него пистолет. «Почему на твоей руке мое имя? Что тебе от меня нужно?» Потребовала она объяснений. Твое имя?» Аматор потрясенно уставился на нее. «Ника, Ируна, как у меня, ключ жизни. Почему у тебя такая татуировка?» Чуть пошатываясь от слабости, девушка продолжала держать подозрительного незнакомца на мушке. «Я понятия не имею», — чистосердечно признался он. «У меня амнезия. Кто-то стёр мою память подчистую. Я помню лишь последние одиннадцать лет своей жизни. И что означает эта татушка, не имея ни малейшего представления? Я всегда думал, что это своего рода напоминание о чём-то, о чём-то очень важном». Аматор посмотрел на Нику так, что у той ёкнуло сердце. «Эти глаза не могут врать». Ее рука дрогнула, и она опустила пистолет. «Может, ты мне расскажешь, что означает этот иероглиф, помимо власти над жизнью и смертью?» Спросил он в надежде разрешить одну из своих тайн. «Почему он рядом с твоим именем? Почему мне так сильно захотелось спасти тебя? Мы были знакомы? Может, когда-то ты была моей женой или подругой? Я любил тебя?» Незнакомец подошел к ней вплотную и посмотрел так пристально, что у Ники забегали по спине мурашки. «Нет, я бы это запомнила», — с уверенностью заявила девушка не в силах отвести взгляд от его губ, таких красивых, изящных и мягких, и таких зараза притягательных. С невероятным усилием воли она подавила в себе желание поцеловать его. Она вспомнила, что уже испытывала когда-то такое же мощное, неподдающееся логике и здравому смыслу влечения. На космическом корабле, когда была не в силах побороть стремление прикоснуться к предплечью пушистого инопланетянина Эйшера. Отрезвив себя мыслями об Алексе, она подняла руку и через водолазку крепко сжала в кулаке подаренное им кольцо. «Прости, мне сейчас некогда с тобой общаться, я должна помочь Алексу», прервала она этот диалог. На лице Тора промелькнуло удивление, смешанное с легким разочарованием. Он явно был уверен, что поцелуй неизбежен. «Постой, а что, если и тебе стерли память? Ведь просто так татуировки с женскими именами не наносят», — не сдавался он. «Может, в какой-то из параллельных вселенных так оно и было. Но не в этой», — без тени сомнения возразила девушка. «В моей памяти нет пробелов. Я прекрасно помню всю свою жизнь». «Ты разбиваешь мне сердце», — тяжело вздохнул аматор. «В общем, спасибо за спасение, но мне пора». Не сильно церемонясь попрощалась она. Ника сделала несколько шагов к зданию, но вдруг застыла как вкопанная и медленно развернулась к аматору. «Что-то еще? Прекрасно понимая причину ее остановки, с насмешливой улыбкой поинтересовался он. «Ты давно их заметил?» Задала риторический вопрос девушка. «Кого? Ту небольшую армию бандюганов в кустах? Да буквально только что. Какие-то проблемы?» Эхидно поинтересовался он, подходя к ней поближе. «Хватит юрничать, одернула его Вероника. «У меня иногда случаются затмения разума, но в данный момент я могу трезво оценить свои силы. Мне не справиться с ними одной». Смирив гордость, признала девушка. «Помоги мне, пожалуйста». С мольбой заглянула она в его лучистые серые глаза. «Иначе все твои усилия по моему исцелению окажутся напрасными», — привела она убедительный аргумент. Ладно, с милости велся тор, но с условием, добавил он. Ты расскажешь мне все, что я хочу знать. Договорились. Выдохнула она с облегчением среди быстро окружающих ее наемников. Оказалось, что дерется Аматор превосходно, и не просто превосходно, молниеносно. Она никогда еще не видела, чтобы люди двигались с такой скоростью, а вот сама Ника едва успевала уворачиваться от нацеленных на нее ударов. ее тело, потерявшее много крови, подводило ее. Для нее это было новое и крайне неприятное состояние, когда мозг своевременно оценивал угрозы и быстро посылал нужные сигналы: удар, блок удар, а руки и ноги реагировали с предательской задержкой. Это обстоятельство оказалось для нее роковым. она не успела выбить из рук противника пистолет, как выпущенная в нее пуля пробила ей сонную артерию.